Глава седьмая «Мне нужно кое-куда съездить», — заявил Глеб, — стоило нам оказаться на пороге квартиры. «То есть кухня сегодня моя», — обрадовалась я. Мужчина обиженно засопил, но кивнул, разрешая мне творить и вытворять на своей территории. «Чувствую, завтра мне доступ к плите, полностью перекроют на неделю». Так что нужно пользоваться сегодняшней свободой напропалую. Пока я мыла руки и переодевалась, мне в голову закралась страшная мысль о том, что в квартире противоестественно тихо для наличия в ней тринадцатилетнего подростка. Выйдя из спальни, я первым делом направилась в комнату Нелли. Постучалась, заглянула и ужаснулась к тому, что ребенок сидел над уроками. «Ну и где это видано, чтобы после школы дитё самостоятельно корпело над учебниками?» «Тебе есть не хочется?» — начала я с самого больного. «Потом», — отмахнулась Нелли, не прекращая что-то писать в тетради. «Если что, я буду на кухне», — сказала ей и ещё раз подивилась тому, как девочка воспитана. «И во что это выльется позже?» Нельзя себя загонять в жесткие рамки, иначе рано или поздно психика так полетит, что мама не горюй. Не нравится мне все это. Я вновь сделала для себя пометку, что нужно с ее мамашей провести антивоспитательную беседу. Но сначала я ей шевелюру прорежу для профилактики. Решив, что мне нужно успокоить нервы, я навела себе чашку кофе и оформила бутерброд. Подумав пару секунд, решила, что два бутерброда лучше, чем один. Еще через минуту налила во вторую чашку чай. Как раз вовремя. Нелли заглянула на кухню почти сразу же после того, как я поставила все на стол. Еда, конечно, не самая полезная, но перед ужином лучше перекусить. Я сделала вид, что так все и задумывалась. а себя в очередной раз похвалила за то, что неплохо изучила трудных подростков, пока возилась с ними в детском доме. — Спасибо! — Нелли в очередной раз смутилась, но за стол села. — Какие у тебя планы на сегодняшний вечер? — поинтересовалась я и вгрызлась в подсушенный хлеб. — Я все письменные задания сделала, остались устные, — отрапортовала девчушка. Я вздохнула. Блин, чувствую себя прапорщиком каким-то, которому рядовой отчитывается. Нелли, а давай я тебе на сегодня свой ноутбук дам, а ты фильмы на нем посмотришь. Я постаралась мягко улыбнуться. Фильмы? Девочка нахмурилась и сразу замкнулась в себе. И что с фильмами не так? Где и что я снова упустила? Да, фильмы. Решила я дожать. Тебе какие нравятся? В казарме по телевизору в основном новости шли или старые фильмы. Она равнодушно пожала плечами. А мама дома не разрешает смотреть. Вот тут у меня упало забрала Точнее, мороз по коже пошел. И с Глебом очень захотелось поговорить по поводу поведения его бывшей ведьмы. «Что за концлагерь она у себя дома устроила? Пожалеть ребенку фильм?» «А сериалы?» Осторожно спросила я, четко контролируя артикуляцию, чтобы изо рта ничего нецензурного не выскочило. Нелли бросила на меня виноватый взгляд и покачала головой. «Так!» — хлопнула я ладонью по столу. «После того, как ты закончишь с устными уроками...» Я включаю тебе что-нибудь твое, подростковое. А там уже посмотрим, куда тебе...» «Подожди, ты и Гарри Поттера не смотрела?» «Ну вот, зачем?» — спрашивала. «Смотрела. У подруги на телефоне». Нелли покраснела и совсем расстроилась. «Я ее убью!» — не сдержалась все-таки. Нелли побледнела и резко замотала головой. «Не надо! Она в другом городе живет, и она хорошая девочка, и семья у нее хорошая!» «Да я не про подругу!» — махнула рукой, прерывая ее словесный поток. Узрев удивленное лицо ребенка, я вздохнула. «Про мать ей говорить бесполезно. Буду портить девочку, чем есть. С сегодняшнего дня ты смотришь все, что пожелаешь». Я улыбнулась, надеясь, что улыбка не выглядит, как оскал маньяка. «А мама не будет против?» – затравленно спросил ребенок. «И эта девочка сегодня прищучила здорового девятиклассника. Да и с директрисой она вела себя достойно. Что за раздвоение поведения?» «Совсем ее затиранила противная и гадкая мамаша». «Не будет!» Тем более, что тебе папа точно разрешит. А прав воспитывать тебя он имеет не меньше, — успокоила я Нелю. На то мы порешили. Тем более, что пока я занималась приготовлением ужина, девочка устроилась на кухне с учебником и принялась что-то увлеченно читать. Я же, мурлыкая себе под нос, замариновала мясо, запекла овощи, сделала салатик. А где работает папа? Вдруг услышала за спиной. «Он — начальник службы безопасности одной очень влиятельной особы!» Я бросила мясо на грильского роду и повернулась к Нелли лицом. мг мг Ребенок отложил книгу в сторону и задумчиво на меня посмотрел. «А у тебя какая профессия?» «Я оценила ее усилия над собой в том, чтобы называть меня на «ты». «У меня много профессий, но на жизнь я зарабатываю тем, что подбираю гардероб богатым дамам. Но на самом деле я успела закончить курсы парикмахера, администратора, даже на поварские ходила в свое время», — хмыкнула. «На всякие плетения кружева и вышивание тоже ходила». «Так много!» — Нелли вытаращила на меня глаза. «Это в детском доме так всему учат?» «Нет, что ты!» — покачала я головой. «Это я пока на дизайнера в колледже училась, попутно посещала все бесплатные курсы, чаще всего те, на которые был недобор. Я даже временные татуировки рисовать умею». «Ух ты! Я тоже хочу научиться!» У ребенка загорелись глаза. «Не вопрос!» «Я, конечно, сама могу тебя научить, но лучше учиться у преподавателя, который на студентах собаку съел», — пояснила я. «Но если хочешь, основу я тебе объясню, и могу даже на тебе что-нибудь нарисовать». «Хочу!» — девочка часто-часто закивала, потом резко погрустнела. «Диагноз ясен». «С родителями я это обговорю». «Тем более, что татуировка временная, она исчезнет через две недели», — напомнила я ей. «И курсы тебе все равно подобрать нужно». «Кстати», — я на секунду задумалась, — «в выходные я поеду в приют для собак». «Ты как, поедешь со мной?» «Зачем?» — Нелли смотрела на меня с интересом, но, кажется, действительно не понимала, что нам там нужно делать. «Будем собак кормить и выгуливать. Так как?» Я склонила голову на бок. «Поеду!» — она решительно нахмурила брови. «Ну и отлично!» Я повернулась к плите, чтобы перевернуть мясо. За моей спиной вновь воцарилась тишина. Ненадолго. «А ты с моим папой... Вы поженились?» — услышала. Ну и что тут сказать? Еще нет. Я нацепила лучезарную улыбку и оглянулась. Нелли пытливо смотрела на меня. Жаль. Девочка вздохнула. Ты хорошая. Я бы хотела, чтобы ты у папы была. А я так как хотела бы. Да только не светит мне пока такое счастье. Ну да, я же сдаваться не собираюсь. Если бы я умела сдаваться, то была бы второй тонькой, что плывет по течению жизни. Так я и так есть, ответила, не переставая улыбаться. Нели еще что-то хотела спросить, но в замке входной двери заскрежетал ключ, и девочка испуганно дернулась. Так, что-то мне совсем не нравится то, как она реагирует на совершенно бытовые вещи.то ее так запугал мать? Или ее нынешний муженек. Если второе, то... У меня волосы на затылке зашевелились. Так мне срочно нужна консультация специалиста. Хотя Глеб пришел. Срочно не получится. Придется до завтра ждать. Но меня же порвет от нетерпения на тысячу маленьких Ириночек. С другой стороны. Дождусь субботы... и попрошу Глеба отвезти нас с Нелли к Яне. А там нужно попросить Марину позвонить Глебу и вызвать его на работу. Мы останемся у Яны, и я смогу проконсультироваться по вопросу. Я вернулся. На кухне появился Глеб. Я отмерла, выключила слегка пережаренное мясо, подошла к мужчине и, чуть подпрыгнув, поцеловала его в щеку. При этом скосила взгляд на быстро отвернувшуюся от нас Нелю. «Твою ж зеленую траву! Не нравится мне все это! Но если поделюсь с Глебом своими соображениями, то потом буду передачки возить в места не столь отдаленные, а я не хочу!» «Я рада!» — сказала от всей души. «И ужин я уже приготовила, так что садись за стол!» Глеб недовольно хмыкнул, но за стол сел. Нелли быстро убрала учебник под стол и терпеливо сидела, не зная, чего от нас ожидать. Придется учить ее нормальности. Ужин, к моему удивлению, прошел в благоприятной обстановке. Правда, забалтывать тишину приходилось мне, так как господа Исаевы вообще от природы оказались неразговорчивы. Генетическая особенность, наверное. После ужина я выдала ноутбук Нелли. а сама поспешила в спальню, чтобы выспросить у Глеба для ребенка свой собственный девайс. Мужчина сидел на краю кровати со скорбным лицом. «Нелли нужен свой ноутбук или планшет. Не знаю, нужно у нее спросить», — выдала я на одном дыхании. «Что случилось?» — забеспокоилась, когда Глеб ничего не ответил. «Куда ты ездил? Тебе что-то Баранов наговорил неприятное?» Мужчина перевел на меня задумчиво решительный взгляд и поднялся на ноги. Мне стало совсем не по себе, когда он почти вплотную подошел ко мне. Обычно он избегает подобной близости. «Ир!» — выдохнул он обреченно. Мне пришлось задрать голову, чтобы не спускать с Глеба настороженного внимания. Тот, к моему изумлению, вдруг зарылся пятерней в мои волосы и поцеловал. «Да так, что у меня тут же весь мир поплыл в неизвестном направлении, и дыхание перехватило, и вместо мыслей в голове остался гулять ветер. И когда щетина царапнула шею, я в себя не успела прийти. «Ир, ты выйдешь за меня?» Вопрос коснулся сознания отдаленно, как будто что-то искажало его голос. «Куда?» — сообразить не успела. «Замуж?» — Глеб снова рвано выдохнул и впился в мои губы, не дожидаясь ответа. «М-м-м-м!» только и удалось мне согласно промычать. Я даже не заметила, как оказалась спиной на кровати, и мыслей в голове никаких, кроме безграничного счастья. Ведь замуж — это хорошо, особенно, когда за шикарного мужика. Вот только... Я принялась вырываться и извиваться ужом, чтобы меня выпустили из сильных рук. Только сейчас осознала, что я без футболки уже. Ладно, хоть белье осталось. И джинсы на мне только расстегнуты. — Стой! — пискнула, потому что моих трепыханий Глеб, кажется, не заметил. Мужчина тут же остановился, все так же прижавшись губами к моей ключице. — Почему ты именно сейчас захотел на мне жениться? Прошептала еле ворочающимся языком. «Господи, вот бы все было просто, И мне не пришлось бы выспрашивать такие вещи. Но лучше разобраться на берегу, Чем потом барахтаться в не пойми чем». Глеб, напоследок лизнувший мою кожу, Приподнялся на локтях И посмотрел на меня полубезумным взглядом. «Лестно, если честно, Что я мужика до такого довести могу. Но и ответ мне тоже нужен». Эльку мне не отдадут, если у меня не будет жены, хрипло ответил он через полминуты. Обидно, досадно. Нет слов о большой любви, она что-то рассчитывала виолова, что он на колени перед тобой бросится. Сама себе такого выбрала, что от него и простых слов то не дождаться не то что, Зато я прекрасно видела, что привлекаю его, как женщина, и чувствовала. Разве этого недостаточно для построения семьи? Иногда только этого и достаточно, и я не дура, чтобы отказываться от того, что само плывет мне в руки. Хорошо, я выйду за тебя замуж, но с тебя человеческая свадьба с платьем и фотографиями. Я ткнула пальцем в плечо Глеба, голое, кстати. И когда успели-то? Глеб медленно отстранился от меня и поднялся на ноги. Я же лежала, любуясь. Эх, да чего хорош, а? Вот чувствую уже, что не зря согласилась. Вот. Он что-то достал из комода, а теперь протягивал мне маленькую бархатную коробочку. Я тут же села на кровати и прищурилась. Не то, чтобы мне украшения никогда не дарили. Пытались, только я не брала. Но от Глеба буду носить, даже если там кольцо из медной проволоки. «Так ты за кольцом ездил?» Подняла я на него взгляд. Глеб пожал голым плечом. «Если не нравится, сама потом выберешь». Он отвел глаза, все так же стоя с протянутой рукой. «Ага, сейчас! Побежала уже!» Я осторожно взяла коробочку и открыла. На бархатной подушечке лежал простой тонкий перстень, но по его гребню шла россыпь маленьких бриллиантов, венчавшаяся одним большим в навершие «Ух ты!» — искренне восхитилась я. «Действительно просто и красиво!» «Нравится?» — с надеждой спросил Глеб. «Очень!» — кивнула, погладив кольцо по острым граням. Мужчина кивнул, вытащил украшение из коробочки и ловким движением, будто всю жизнь только этим и занимался, водрузил мне его на палец. Села как влитое. Спрашивать, откуда он узнал размер, даже не буду. Все равно не скажет. А вот отодвинуть руку и полюбоваться красотой можно. Спасибо. Счастливо выдохнула и бросилась к нему на шею. Сильные руки тут же обхватили меня и прижали к покрытой темными волосками груди. Только после этого мне в голову пришла уже другая мысль. Слушай, я отодвинулась, чтобы не отвлекаться на бушующие гормоны. А у нас брак тоже будет фиктивным или настоящим? Я что-то не поняла, поморгала. Вот дура, чего ж сразу-то не спросила? Глеб укоризненно на меня посмотрел. Настоящим, глухо сказал, ясно, обиделся. Мужик тут мне настоящие кольца дарит, а я глупые вопросы задаю. Он встал, нашел где-то свою футболку, надел и добавил. «Я сегодня в усадьбе переночую». И сбежал из спальни. Меньше чем через минуту хлопнула входная дверь квартиры. «Вот стервец! Твою прошлогоднюю коллекцию!» Распалил и ушел. «Да сколько можно-то при живом мужике мечтать потискать его крупногабаритную тушку?» И чего он вообще испугался? Может быть, того, что ему пришлось сделать предложение так спонтанно? Тогда стоит дать ему время. С мыслью нужно переспать. Думаю, что мне тоже стоит последовать своему же совету. Я сходила в душ, облачилась в халат, заглянула к Нелли, которая с интересом следила за фильмом на экране. Так и телевизор ребенку тоже нужно купить в комнату, хотя можно из однушки мой привезти, раз уж у нас тут всё равно свадьба намечается. Зевнув, легла в кровать и... поняла, что не усну. Посмотрела на время. Вроде бы еще не поздно. Взяла телефон и набрала Яну. — Что случилось? — послышалось в трубке обеспокоенные. «Глеб меня замуж позвал», — пожаловалась я с обидой. «Ну, это было предсказуемо. Чего ты так нервничаешь?» — не поняла она. «Он хочет на мне жениться, чтобы ему Нелю оставили», — возмутилась я. я на тихо хмыкнула. «Из Глеба Степановича получился очень плохой романтик», — вынесла она вердикт. но думаю, что ты все равно согласилась и сидишь такая вся счастливая. — Что я дура, чтобы отказаться от такого? — хмыкнула я. — Но я тебе не за этим звоню. Мне не нравится поведение Нелли. Я плохо разбираюсь в воспитании трудных подростков. Вот Маринка — другое дело. Она Тимку сразу под затыльниками строить начала, — принялась изъясняться подруга. Я поморщилась. Я вообще против избиения младенцев, даже если эти младенцы тебя на две головы выше. Но здесь-то была проблема в другом. Ян, она от отца шарахается, напрягается, когда дома находится. Шпингалет в комнату запросила. Заметь, только для того, чтобы закрываться изнутри, когда она дома, а не чтобы взрослые к ней в комнату зашли, когда ее нет, понимаешь? Возмутилась я громким шепотом. Мало ли, что там Неля за стенкой услышит, хотя она в наушниках сидит. Это плохо. По всему выходит, что ребенка напугал какой-то мужик. И теперь девочка шарахается ото всех. «Что-то мне это совсем не нравится», — задумалась она. «Мне тоже», — мрачно ответила я. «Но Неля сама мне ничего не расскажет». так как я чужой для нее человек. Можно мы к тебе приедем в субботу?» — спросила я без перехода. «Давай только не в квартиру. К Зое Михайловне в дом лучше. Я Аду Лаврентьевну позову, а у нее все же есть психологическое образование, да и с контуженными всякими она часто работала. Яна тут же набросала план действий». Ну, слава богу, этот вопрос мы тоже решим. Спать я ложилась с чувством некого удовлетворения. Хоть в чём то